которая согласно была на все, дабы свершилась блестящая литературная карьера, которая, как ей казалось, она достойна. Ибо она много чего уже успела написать, и в том числе «Мир живых цветов», опус, навеянный душераздирающими названиями входящих в него новелл, типа «Страдания фиалки», «Болезни розы», «Смерть бабочки», «Камелия» и «Вьюнок», И как раз сей последний шедевр, согласно ее авторитетному мнению, она и принесла в «Мушкетер» в начале октября 1854 До сих пор ей всюду отказывали, несмотря на невероятную настырность. Только чтобы от нее отделаться, одна из газет взяла у нее золотой бутон, достоинство которого легко себе вообразить – но так его и не напечатала. И теперь, когда она являлась осуществлять свои справедливые требования, приходилось звать полицию, чтобы ее выдворить. В мушкетерии к этой кранности пока не прибегали, но едва она появлялась, всех словно ветром сдувало. Александр со своей стороны вот уже три недели смутно слышал, А некой даме, которая за это время раз 40 или 50 приходила в редакцию мушкетера, заставила всех редакторов одного за другим заниматься ее рукописями, а газету их печатать. И всех этих слухов, дошедших и до меня, подобно тому, как слух о грядущей смерти эфигении дошел до Ахилла, следовало, как я понял, что манускрипты этой дамы были непечатаемы. Повергнув редакции в состоянии глухой обороны, Климанс Бадер решает взять штурмом самого патрона, и ей удается с ним встретиться. У Александра на этот счет существует две версии. Согласно первой, Бадер добилась от кухарки Розины, чтобы та положила ее рукопись на стол Александра. Кончилось тем, что он ее прочел и принял автора, дабы сказать ему, до какой степени это плохо. По второй версии, ему доложили о мадам Бадер, он решил, что речь идет о носившей ту же фамилию молоденькой хорошенькой особе из театра Водвиль, и по ошибке позволил впустить писателя незрелого, но при этом глубоко запускающего свои корни. Стоит ли уточнять, что в то время актрисы с такой фамилией не существовало? Так или иначе, но он не устоял перед вулканическим неистом в стон дамы и после упорного сопротивления согласился таки ее напечатать. Подобная капитуляция совершенно не в его духе. Возможно, что ей удалось его тронуть напоминаниями, что он не всегда был знаменит и был бы рад, если бы в свое время и ему протянули руку помощи. А может быть, имел место и третий вариант, учитывая, скажем психологическую структуру Александра. Каким-то способом Клеманс Бадер проникает в дом Александра и застывает на пороге в ослеплении. Какой красивый мужчина! Именно об этом в восхищении подумала я, увидел вас. О, прекраснейший! снова кричит она чуть погодя. Она попадает в точку. Он на мушкетерский манер проверяет силу произведенного впечатления. Она приводит себя в порядок, и он берет ее текст. Результат всех трех возможных вариантов одинаково катастрофичен. Александр не мог решиться напечатать камелию и вьюнка в их первоначальном состоянии. Он правит текст. Его улучшенная версия выходит под названием «Приключение в Юнка». Бадер вопит об искажении и через судебного исполнителя требует публикации первоисточника. Александр смиряется, сопроводив публикацию беседами, в которых высмеивает даму, вышучивает ее манеры, претензию полагает себя большим писателем и обильные ошибки в орфоэпии, синтаксисе и орфографии. В ярости она хочет подать на него в суд все наслышанные отделе адвокаты от участия уклоняются александр ставит своего противника в смешное положение но редактором мушкетера не до смеха униженные пренебрежением патрона